Глава девятая Дежавю Тот же перекресток также возвращаюсь с утренней пробежки Сергеевич велел качать фп Потому бегаю по утрам теперь еще больше, чем раньше На этот раз все происходит почти что на моих глазах Женщина с коляской переходит дорогу Ту сторону вижу только боковым зрением, поэтому безо всяких подробностей. Но её как-то явно задевает пытающийся повернуть налево на мигающий жёлтый какой-то Сам момент касания чётко не вижу. Заканчиваю поворот своей головы только тогда, когда она со всего маху прикладывается головой об асфальт. Водитель вначале едет дальше, как ни в чём не бывало. Потом всё же нажимает на тормоз... Я шалела, наполовину высовывается из открытого окна. Коляску не зацепили, слава богу. Успеваю подумать, что этот перекресток какой-то неправильный. Возможно, тут или с видимостью на повороте что-то не то, или режим красный-зеленый не отрегулирован. Но не может же один и тот же сценарий повторяться регулярно просто так. Пока эти мысли мелькают у меня в голове, ноги уже сами несутся вперед. Подхватываю заоравшего ребёнка из коляски и кладу на тёплый летний асфальт рядом с собой. Скан. Ребёнок в порядке. Я и не сомневался, но надо же проверить. Подаю ему нормальную частоту пытаясь успокоить. Никакого эффекта, максимум на одну пятую изменил. Ладно, успокаивать ребёнка будем потом, главное, жив и здоров, просто напугана. Женщина без сознания. Переломов нет, смещений не вижу. «Внутренние органы в порядке. Похоже на сотрясение или ушиб мозга. В моей проекции как обычный нокаут в боксе. Но мне не нравится сигнал от головного мозга к спинному. Обычно он мощнее и насыщеннее. Тьфу, три раза». Руки уже набрали номер Стеклова. Он сегодня в своей больнице, потому сразу отзывается. «У меня обход. Важно?» «Сжато докладываю ситуацию и прошу вызвать скорую, так как не знаю, какая подстанция ближайшая» а звонить на общегородской номер — потеря нескольких минут. Врачи мне это объясняли. «Понял. Скорую сейчас сделаю», — мгновенно ориентируется Стеклов. «Никуда не уходи. Ребенка берешь в охапку, коляску тоже. Садишься в скорую и едешь к нам. Они прямо сюда вас всех привезут. Помоги врачу с санитаром погрузить вас всех в машину, особенно женщину. В бригаде могут только женщины приехать, не считая водителя. Полицию вызову сам. Все, не отвлекайся». Если видишь, что можешь чем-то помочь, держись и помогай. Самое главное, как у неё дыхание и сердце. В проекции отклонений не вижу, кажется. Не знаю, какая у неё норма. Пульс около 80 вот в эту минуту. Кровотечений нет. Только если что-то внутричерепное, прочие места чисто и снаружи, и в проекции. Ну, только гематомы от удара. По черепу сейчас не могу разобраться, у неё весь мозг фонит после удара об асфальт. Частоты сбиты. «Мне нужно пристреляться минут пять, чтобы понять, какая у неё собственная частота». «Всё, отбой, жди». Скорая прилетает буквально через две минуты, разворачиваясь через двойную разделительную линию, игнорируя правила движения и визжа тормозами, как гоночная машина. «Похоже, стеклов в авторитете». Как и предсказывалась бригада скорой, сплошь женская. Мы с водителем быстро грузим по списку пострадавшую, орущего ребёнка, коляску, улетевшую на пять метров сумочку, и скорая, вновь взвизгнув тормозами, стартует, как болит. в неотложке возле приёмного покоя, нас встречает сам Стеклов с какой-то группой поддержки. Пара девушек в белых халатах, которыми в другой ситуации я бы заинтересовался. «Саня, бери ребёнка в руки, Лена тебя отведёт куда надо. Сиди с ребёнком и следи за ним». Лена подскажет, что делать. Лена, одна из двух моделей, по ошибке надевших белые халаты в неотложке провожает меня в какую-то комнату с мягким диваном и телевизором. Сюда же через минуту приносит коляску, сумочку и пакет с детскими причиндалами, бывшей в коляске. Нахожу в пакете бутылку с чем-то белым и сую в рот ребёнку. Кстати, девочка. Присасывается к бутылке, не открывая глаз. При этом пытается одновременно орать. Поскольку теперь время есть, внимательно обследую ее. Ей хоть бы хны, только испугалась. Пользуясь возможностью, шлю несколько импульсов один за другим, чтобы успокоить. Не сразу, но получается. Через полчаса появляется Стеклов и сразу хватается за сумочку. «Черт! Ну что за дура? Ни телефона, ни документов!» Бормочет Стеклов, вытряхивая содержимое сумки на диван. «Саня, вроде с ней всё в порядке, ну, сообразной ситуации, но она почему-то до сих пор без сознания. Ты успел рассмотреть, что с мозгом в твоей проекции?» «Да, как будто сильный нокаут, очень сильный. Разрывов сосудов внутри черепа не увидел, смотрел два раза». «Ладно, подождём». «Слушай, такое дело, этого ребёнка просто физически некуда деть». Можешь подставить плечо и взять к себе буквально на несколько часов. Потом я всё организую, и у тебя его заберут». «Да, могу, конечно. Лена тебя отвезёт и поможет немного». Через десять минут, собрав вещи, переодев с помощью модели Лены памперс на ребёнке, покидаю больницу. Девочка проснулась, попыталась плакать, но Лена её как-то быстро успокоила, взяв на руки. Я толкаю коляску. Лена оказывается на своей машине. Грузимся. Я с ребенком на заднем сидении. Хрен его знает, как надо вести ребенка. Специального детского фиксатора, либо какого-то кресла нет, поэтому просто очень крепко держу в руках. У меня дома Лена быстро обследует обе комнаты, берет деньги и выходит в магазин. Через полчаса возвращается с большим пакетом памперсов, двумя коробками сухой молочной смеси и десятью банками с овощным и фруктовым пюре. Отдельно ставит большую бутылку воды и стеклянную банку яблочного сока. У нее, кажется, какой-то эмпатический талант. При ней и ребенок не нервничает, и у меня настроение в норме. «Смотри, герой! Кормишь? Вот так!» Лена ловко держит извивающегося ребенка на одном колене и технично отправляет в рот ложку пюре. Всю сложность манипуляции я оцениваю позже, когда остаюсь один. Когда покормишь... «Обязательно подержи вверх головой, чтобы воздух выкнуло. Если срыгнёт едой, будешь заново кормить. Корми аккуратно и понемногу, чтобы не подавилось». На всякий случай записываю это всё на видео в телефоне. «В одежду, пока лето, лучше не одевай. Угвоздается, просто сполоснёшь водой, а бодики стирать надо будет. Поишь каждый час, либо как начинает плакать. Вот так». И вторая бутылочка на этот раз с соком, разведённым водой, также испаряется. Памперс меняй раз в два часа. При смене памперса подмываешь. Пошли, покажу как. Да ладно, разберусь. Ну, смотри, тебе жить. Про памперс много не рассказываю. Это бесполезно, пока сам несколько штук не сменишь. Только застёгивай плотно, а то перекосится на бок. На сутки-двое тебе хватит этого пакета. Там разберёмся. Э, -э, э какие сутки двое, пытаюсь возмутиться, у меня куча своих дел. Молчи, мелкий, и слушай. По правилам мы должны обследовать ребёнка, и если всё ок, передать в педиатрию. — Так с ней же всё в порядке. Её вообще не задело, как ехала в коляске, можно сказать, особо даже не проснулась. — Да, потому мы своё заключение уже написали. Но у Сергея Тёрки с детским отделением для тебя без подробностей. В детское быстро сдать не получится. У нас объективно ухода обеспечено не будет. Прими как данность. Если же ребёнка сдать через полицию в органы опеки, это она непонятно сколько времени даже не поест нормально. Не говоря уж о том же уходе. А в этом возрасте для ребёнка весь этот инцидент опаснее, чем для матери. Мать мы рано или поздно приведём в себя». «А что с ребёнком может сделаться за несколько суток в наших государственных органах, я тебе даже говорить не буду». «В общем, взялся помогать. Помогай до конца». «Ладно, ясно. Сдаюсь под напором обстоятельств и её феромонов». «А какие перспективы на эти сутки? Или двое суток?» «Ну, нам надо мать привести в сознание, узнать координаты родни и сдать ребёнка родне. Может, и через час уже получится. Терпи». «Будет везде лезть, смотри, чтобы до розеток не достала И модель в белом халате захлопывает за собой дверь с той стороны. А я остаюсь наедине с малышкой, которая, поев, громко портит воздух и радостно начинает тянуться к моему анатомическому атласу. После ремонта в кухонном столе остались заглушки для розеток. От греха подальше прохожу по дому и затыкаю все розетки. Подумав, пересаживаю ее на пол. Сейчас лето, не холодно, но на полу она ничего на себя не своротит и никуда ниже не упадет, пока только ползает, еще не ходит. По плану сейчас завтрак, но непонятно, как быть с ней. Интересно, как ее зовут? Вот же не было печали. Она уже полчаса тащит к себе все, до чего дотянется. Слава богу, на полу мало что есть. Сейчас вот устроилась теребить кабелегон. Ну-ну, он прочно приколочен». Мне сейчас нужно принять душ и идти на кухню готовить, но как только я скрываюсь на кухне, из комнаты доносится требовательный детский крик. Создатель, дай мне силы терпения. Кажется, она не хочет оставаться одна. Беру ее с собой, попутно успокаивая еще одним импульсом. Моя чистота почему-то на ней не держится, примерно как на Вовике в зале бокса. Какая-то природная сопротивляемость, что ли. Или эмоции снаружи управляются хуже физиологии. Пытаюсь всучить бутылку с водой, но не тут-то было. Не хочет. Подумав, снимаю с антресолей пластиковое корыце, в котором родители купали меня. Набираю в него теплой воды на ладонь, ставлю на пол в коридоре и кладу туда ребенка. Туда же бросаю несколько теннисных мячиков. Виск и вопль, но позитивный и радостный. На время стихшего детского крика молниеносно ныряю в ванну, ставлю рекорд по скорости мытья и выскакиваю в одном полотенце обратно в тот момент, когда она тянется к моему телефону, лежащему на диване. Только не это! Лужа на весь коридор. Само корыдце перевернуто. Отбираю телефон. Игрушек у меня тоже никаких нет. Я давно вышел из этого возраста. Черт, что делать? Даю в руки пульт от телевизора. Какое-то время она интересуется кнопками... Нажимает всё подряд по очереди, а я пытаюсь что-то себе приготовить. Не получается. Долго находиться на кухне мне никто не даёт. Ограничиваюсь бутербродами и пучком петрушки, которые съедаю прямо целиком. Какое-то время тишину в доме обеспечивает передача про животных. Ух, пять минут можно передохнуть. Кажется, позаниматься не получится. И как идти на тренировки? Никогда не думал, что от маленького ребёнка может быть столько больших проблем в течение часа. Одну ведь её тоже не оставишь. Не кошка. Слава богу, это она ещё не капризничает и не плачет. Просто всюду лезет, всё пытается дёрнуть на себя. И этим ужасно держит в напряжении. Неужели я был таким же? Периодически вижу её попытки начать хныкать, но каждый раз успокаиваю. Пока получается. В итоге маленький монстр просто перестает слезать с моих рук. Интересно, а как растят детей простые люди? Тут же за час можно с ума сойти, не то что за неделю или месяц. Сесть почитать тоже не вышло. Анатомический атлас у меня пытаются вырвать. Маленькими руками, по которым даже ударить нельзя. Мать! Через какое-то время приходится нести ее в душ. Плановая смена памперса с соответствующими водными процедурами. Памперс стягиваю прямо в душевой кабине, от греха подальше. Абсолютно правильно, как показала практика через секунду. Заодно умоемся еще раз. Грязный памперс вызывает в моей душе такую бурю эмоций, что просто нет слов. Себя становится жалко, чуть не до слез. Двумя пальцами выбрасываю его в мусорное ведро. Через тридцать секунд по квартире распространяется непередаваемый аромат. С ней на одной руке с мусорным ведром в другой демонстрирую чудеса эквилибристики, выбрасывая содержимое ведра в мусоропровод одной рукой и одной ногой. В прострации сажусь на пол рядом. Что-то я не готов к такой жизни в течение двух суток. Надо срочно что-то придумывать. Бабки с дедом, что ли, сдаться? Они-то точно знают, что делать в этой ситуации, и опыта у них явно побольше. Но сначала надо согласовать это со Стекловым. Мало ли, кто из родней, когда кинется искать этого ребёнка, а он за городом. — Сергей Владимирович, здравствуйте. Вам удобно? — Да, могу. На редкость быстро отзывается Стеклов в то время, когда у него мобила обычно на беззвучном. — Я звоню сдаваться. Я не справляюсь с этим ребёнком. Не хочу паниковать, но долго я не выдержу. У меня есть вариант. Погоди, — перебивает он меня. Мать в сознание привели. Сутки двое она побудет у нас. Что ребёнок у тебя, ей сказали, она не против. Она, кстати, тоже категорически не хочет отдавать ребёнка в нашу педиатрию. Интересно, что там не так с этим отделением? Просит, если возможно, чтобы ребёнок побыл с тобой какое-то время. Ещё она дала телефон мужа, мы уже ему позвонили. Муж в командировке. Вылетит ближайшим рейсом, но это в любом случае около суток. Предлагаю такой вариант. Я к тебе на эти сутки отпускаю Лену. Есть возможность. Но ты должен обеспечить ей максимальный комфорт. Она помогает исключительно по своей воле. Эти сутки она не должна ни в чем нуждаться, чтобы мне потом не пришлось извиняться. Она моя подчиненная, и я ее прошу, как понимаешь, в обход официала. Это ее личное одолжение». Комфорт — не вопрос. Лихорадочно тороплюсь согласиться, пока ничего не поменялось. У меня две квартиры на одном этаже. Пусть занимает любую, хоть обе. Я вообще могу у бабки с дедом пожить. Лучше я буду ездить в город из деревни, чем эта пытка младенцам ещё сутки или двое. Не вздумай, — отрезает Стеклов. А если что-то купить понадобится, как ей с ребёнком в магазин бежать? А готовить кто будет? Она с ребёнком на руке? Посуду, если помыть или ребёнка подмыть, кто поможет? «Даже не думай сбежать!» «Да знаю, но должен же я был хотя бы попробовать», — уныло бормочу в трубку. «Сергей Владимирович, я могу ей какие-то деньги предложить за помощь? Это удобно? Я сейчас при финансах». «Не вздумай! Это исключено по целому ряду причин, о которых не по телефону». «Ну, я думал, что у вас зарплаты маленькие, денег должно не хватать. Ты не в курсе всех ее личных обстоятельств. И почему она тут работает?» Она из более чем серьезной семьи, для нее финансы не приоритет. Лучше делай, как я говорю, ей должно быть комфортно. Больше ты ничем ей помочь не можешь. Понял, делаю. Когда меньше чем через час раздается звонок в двери, появляется Елена, я уже готов молиться всем богам и радуюсь ей больше, чем бомж миллиону долларов. Ура! Обессиленно выдыхаю, вручая ей ребенка прямо в прихожей. «Как мы рады вас видеть!» «Эй, стоп! Дай руки помою!» Наконец у меня забирают этого маленького монстра, и я могу хоть на кухню нормально сходить. С запозданием приходит мысль, что Лену тоже надо покормить. Хоть в комнату с ребенком даже заходить не хочется, делаю над собой усилия и спрашиваю от двери. «Лен, ты голодная?» «Да, конечно!» У тебя есть ограничения по кухне или ты всё ешь? Ем всё. Я выскочу в магазин на пятнадцать минут. Давай, детского питания Амиран захвати. Любого, банок пять. Никогда шум улицы не был ещё таким желанным. Ура! В магазине меня догоняет мысль, что надо не ударить в грязь лицом. В дополнение к своему обычному рациону набираю сыров, рыбы, колбас. От дверей возвращаюсь за детским питанием. Хорошо, что вспомнил. На кухне развиваю бурную деятельность. Поскольку дело уже к обеду, быстро режу окрошку. На кефире. Раскатываю привычное тесто для пиццы сразу на несколько штук. С рыбой, колбасой, просто маргариту. Пока пицца в духовке, режу салаты. Через полчаса кричу из кухни. «Лена!» В дверях возникает шипящая Лена. «Чего ты орёшь? Только уснула! Погоди, дверь в комнату закрою!» «Упс! Не надо! Иди на кухню, я сам!» На цыпочках иду к двери и со всем возможным старанием закрываю без шума. «А ты хорошо готовишь!» — получаю приятный комплимент через пятнадцать минут, когда от обеда остаются только сыра колбаса, которые уже просто не лезут. «Так давно один живу! Ну и я старался!» — Ты даже не представляешь, насколько я тебе благодарен за то, что ты приехала. — А-ха-ха, очень даже представляю, — весело бросает Лена. — Сергей сказал, ты тут чуть не вешаешься и звонишь в слезах. — Не то слово, — бормочу, соглашаясь на все сто процентов. — Это просто какой-то маленький монстр. Никогда не думал, что меня так легко опрокинуть в стресс. Чуть не до слез. — Да ну, как раз все понятно. «Тебе сколько лет?» «Шестнадцать. ну давно живу один и ко всему привык». к «Чему ты привык, не имеет значения. У тебя сейчас самый пубертат. В теории гормональные не то что шторма, а тайфуны. Сергей говорит, ты спортсмен, с жёстким режимом дня». «Да, не совсем чтобы прямо по секундам, но живу в очень чётком графике». «Вот, сегодня переволновался?» Немного. Один раз на этом же перекрёстке уже держал на руках сбитую девочку, пока скорую ждал. В этом месяце. Сейчас уже почти что всё знакомо. Тьфу, три раза. Да и повреждения у этой женщины гораздо скромнее. Так, синяки, по большому счёту. О как! А что с той девочкой было? Разрыв бедренной артерии. И все вокруг стоят, вылупились, как солдат на стриптиз. А скорая через десять минут только. Неожиданно для самого себя делюсь на болевшем. «Ничего себе!» — присвистывает Лена. «И как справился?» Мысленно ругаю себя за длинный язык. «Да там скорая вовремя подъехала, я вообще ничего не делал. Только сосуд немного пережал вручную, буквально на минуту. Тромб же самообразуется. Кажется, объяснение проходит, потому что Лена продолжает. А сбой режима дня у тебя сегодня был?» да И по времени, пока к вам в больницу со скорой мотался, и по контрольным точкам, не помыться нормально. Она орал как резаная, как только я в ванную заходил. Не пожрать толком, снова орала, даже приготовить поесть не мог. Потом по графику заниматься надо, она читать не даёт, вырывает из рук всё. Короче, каторга — милое и уютное место в сравнении с... Ладно, куда-то меня занесло, нельзя так одеть их. «Ну, вот тебе причины. Твой режим рухнул, уже дискомфорт. Плюс стресс, плюс сбой в режиме питания, всё до кучи. Мужики вообще хлипкий народ, если говорить о психике. Тем более в твоём возрасте. Вот тебя и развезло». «Лен, тут такое дело, думаю, как начать. У меня две тренировки в день не работа. Мне, с одной стороны, из режима выбиваться крайне не к мельфо, С другой стороны, я не знаю, насколько могу у тебя просить разрешения смыться на несколько часов несколько раз за день. С.В. четко велел тебя одну не оставлять, но пока она, — тычок пальцем в сторону закрытой двери в комнату, — спит, чего я буду тут штаны просиживать? — Ха, Сергею, конечно, спасибо за заботу, но договариваться обо мне нужно со мной, а не с ним. Горбуша еще осталась после обеда? — Да, вместе со всеми нарезками, всё в холодильнике. Широко открываю глаза. — А ты её собралась этим кормить? Ха — Ха-ха-ха, кто-то перенапрягся. — Нет, Горбуша — это мне. Пока тут сидеть буду. Тебя ждать. Я так понимаю, ты уйдёшь три раза за сегодня? — Надо бы, если отпустишь. С сомнением пялюсь в её декольте. — Иди уже. Вечером во сколько окончательно вернёшься? — Часов в одиннадцать. «Тогда так. Сейчас иди. Телефон всё время держи включённым. Мало ли что понадобится. Дай мне запасные ключи от квартиры на всякий случай. Если я тебе не звоню, всё в порядке. Если позвоню, чтоб трубку брал после первого гудка, просто так теребить не буду. Конечно, заверяю её с полной ответственностью. Вечером, как придёшь, будь готов часа четыре не спать. Мне немного отоспаться надо будет». «Лена, без проблем. Всё, что скажешь». «Может, ещё что?» «Никто за язык не тянул. Вечером принеси или Бейлис, или любой арманьяк». э «А что это?» «Ты в карфур по ночам ходишь, когда в одиннадцать домой идёшь, спортивный малыш». «Да, куда ещё? Всё ж закрыто». «Вот в нём и спросишь. Отдел алкоголя. Выглядишь взросло, тебе продадут». «Слава тебе, Господи, могу идти, хотя уже пора бежать». Есть еще в этом мире идеальные женщины. Спасибо, Господи, еще раз.